Глава 10. Среда, 24 июля. До того, как это случилось со мной, я считала, что после ухода мужа больно только первые недели, а затем мало-помалу жизнь налаживается. После бури, так сказать, наступает затишье. И по большей части это действительно так, довольно цивилизованно и вполне по-деловому. Я стараюсь держаться максимально достойно, когда Энди приезжает за Изи или за своими вещами. Я даже предлагаю ему чай, причем не плюю в чашку, и помогаю относить к машине сумки с книгами и медицинскими журналами. Но в другие дни я чувствую себя так точно мое сердце разбито снова и закипаю от ярости и обиды. Я безутешно рыдаю в отделе молочных продуктов супермаркета, съезжаю на обочину по дороге домой и сижу в машине, обливаясь слезами, и понимая, что буду выглядеть кошмарно, когда приеду за Изи в городскую лагерь, Или к подруге домой. Но не могу взять себя в руки. Плаваю в бассейне и представляю себе, как Энди занимается этим с ней, и мои слезы смешиваются с хлорированной водой. Я звоню ему с намерением выплеснуть гнев, но только всхлипываю и нажимаю отбой. Это происходит какими-то припадками, а затем следует пара недель, когда слез нет вообще. Порой мне хочется не плакать, а орать, крушить все подряд и избить его. Такие мгновения я сделала брешь в плетеной мусорной корзинке, расколотила его любимую кружку и шариковой ручкой продырявила его старый садовый свитер. К счастью, Изи этого не видела. Мысль о том, что я ей нужна, — это просто спасение. Сейчас она в постели, только что пробила девять. И Энди здесь все копается с бумажными коробками, которыми завален шкаф на верхней площадке. Он мог бы загрузить их в машину и свалить с глаз долой, но нет, ему нужно перенести все в гостиную и, не считаясь с моими чувствами, долго и мучительно перебирать бумаги. Я слоняюсь туда-сюда, что-то прибираю, поправляю и жду, когда он уедет. «А дома это сделать никак нельзя?» — отрывисто спрашиваю я. «Да, конечно», — бормочет он. Еще немного». И продолжает просматривать документы. Воскресный день в обществе Пенни был замечателен хотя бы тем, что разжег во мне очередную искру гнева. В конце концов, когда ее сердце было разбито, она не упивалась жалостью к себе, а напилась и забросала машину яйцами. Подруга трескала трубочку с кремом в книжном кафе, потому что ей так хотелось. И пусть это плохо кончилось, но суть в том, что ей наплевать на последствия. «Надо брать пример с Пенни», — решаю я. «Я не хочу, чтобы ты занимался этим здесь» кую я да энди удивлен и принимается собирать свое барахло и еще хочу спросить продолжаю я с колотящимся сердцем у тебя есть причины не пускать изи к себе на квартиру вообще-то нет он недоуменно моргает потому что если они есть то лучше тебе сказать об этом а не вешать мне лапшу на уши хорошо о господи энди качает головой так точно я веду себя неадекватно Просто там мало места». «Да ну?» «Ну да». Он хватает набитую бумагами коробку и направляется к двери. «Я чувствую, что на подходе приступ гормональной ярости, который мне не подконтролен, и принимаюсь медленно и глубоко дышать, чтобы успокоиться». «Я не собираюсь отпускать ее к тебе с ночевкой, говорю я. «Просто погостить, чтобы она могла увидеть, где ты живешь. Думаю, ей будет полезно». «Почему?» Он хмурит лоб, и это выглядит почти комично. Это удовлетворит ее любопытство, разумеется. Так она будет знать, что ты живешь в хорошем месте, и ей там рады. Так-то оно так, э, только там действительно тесновато, говорит он, укладывая назад аккуратно подстриженные волосы, в которых просвечивает седина. Она еще маленькая, как-нибудь влезет. Отрывисто говорю я, и тут в комнату заходит Изи. Солнышко, ты должна быть в постели. Начинаю я, но дочь пропускает мои слова мимо ушей. «Мы проходим сантиметры в школе», — объявляет она. «Во мне один метр и двадцать два сантиметра, точь в точь, как у Мэйв». «Да что ты!» — шумно изумляется Энди, вставая. «Вау! Я понятия не имел, что ты такая высокая!» Она упирает руку в бедро. «Почему я не могу прийти к тебе домой, папочка?» «Ох...» oh. Муж бросает в мою сторону взгляд, в котором читается «Спасибо большое, что втягиваешь дочь в наши разборки». Можно подумать, что это моя вина. Мне просто нужно кое-что разобрать и навести порядок к твоему приходу, заинька. «По мне и так сойдет, хмурится она. Нет, не сойдет. У него краснеют щеки, и в каждом движении чувствуется сильное желание убраться вместе с барахлом отсюда подальше. Я выхожу за ним к машине. «Энди?» «Я не в настроении», — пыхтит он, захлопывая крышку багажника. «Не в настроении для чего?» «Для допроса». Я смотрю на него. «Это человек, который поднял целую бучу из-за булочек без масла. И это при том, что в мире столько голодных, которые обрадовались бы простой печенюшке из больничной столовой. А еще он месяца напролет мне врал, как сивый мерен. И как меня угораздило влюбиться в него, я что, белины объелась?» К тебе дочка просится, рявкую я, а не, блин, герцогиня Кенская. Я разворачиваюсь на каблуках и двигаюсь назад к дому. Вив, кричит он мне в спину. Что? Я оборачиваюсь и гневно смотрю на него. Пожалуйста, не надо так бурно реагировать, мы можем поговорить минутку. Я ухожу. Изи, нужно быть в кровати. Всего одну минутку. Я тяжело вздыхаю и плетусь обратно к машине. Слушай. Он замолкает. Извини, пожалуйста. Я ее приглашу к себе, но только не сейчас, хорошо? Как угодно. Уже спокойнее буркаю я. Но... М -м, я действительно хотел тебя кое о чем попросить. Он снова замолкает. Ты не против, если я увезу ее на недельку. На недельку? Восклицаю я. То есть на целую неделю?.. «Эм, да. Кивает Энди. Само собой, я пока не говорил ей об этом. Хотел сначала с тобой обсудить. Ясно. Я чувствую внутри пустоту. Значит, теперь у нас так: мы возим дочку отдыхать по отдельности, но, ну, разумеется, а что еще я хотела? М да, конечно. И куда ты думаешь поехать? К Льюису с Ниной. Там затевается общий сбор. На целую неделю? Льюис – самый младший брат Энди. Они с женой владеют известным рестораном на берегу Лох Файн. Нередко считается, что северо-шотландское Надгорье – это рыба с картофелем фри и пироги на ужин, словом, углеводы с кетчупом и уксусом. Но «Гнездо» – очень стильное заведение, где бородатые официанты хипстерского вида подают критмум и разные съедобные цветочки. За годы совместной жизни мы неоднократно там бывали – Провели немало счастливых дней в их симпатичном беленом коттедже и плавали на лодке по озеру. Я стараюсь не думать о том блаженном времени, а Энди между тем продолжает. Помнишь, они строили шале? Правильнее было бы сказать, экотуристические домики. Смутно. Должна признать, в последнее время у меня были другие темы для раздумий. Ну так вот, их наконец доделали. Замысел в том, что все останутся на неделю, а под конец в ресторане будет большой праздник все у меня екает в груди ага мама с папой и вся арава после всего случившегося до меня еще толком не дошло что мои отношения с его родителями также радикально изменятся я очень к ним привязана и знаю что они ко мне тоже а что будет теперь судя по всему нина приложила массу усилий к их обустройству продолжает он сшила на заказ скилты, а еще там дровяные печки и коврики из овчины. «Звучит потрясающе», — сухо говорю я. «В любом случае, это лучше кемпинга», — тараторит он. «Сама знаешь, какие там мошки». «Энди», — перебиваю я. «Да?» Черт, думаю, я сейчас точно вляпаюсь». «Она не едет с тобой, да?» «Я имею в виду на общий сбор». «Что?» «Ты знаешь, о ком я?» Ты не берешь ее с собой на семейный праздник вместе с Изи? Господи, нет, в ужасе восклицает он. Нет, Виф, я тебе обещаю. Если да, то я должна знать. Разумеется, я еду без нее, твердо говорит он. Мы же договорились, что я скажу тебе когда, если я пойму, что они могут познакомиться. Но в любом случае это произойдет не скоро. А почему? Хочу поинтересоваться я. Чувствую, как внушённая пенни бравада стремительно идёт на спад. Неужели где-то глубоко внутри ты задаёшься вопросом, а не совершил ли ты ошибку? Чем она привлекает тебя? Помимо явной красоты, ума, замечательной карьеры и безупречного вкуса в одежде, что побудило тебя предпочесть её, своей невротичной, вечно переживающей жене, которая работает в мозговом центре по производству экструдированных пищевых гранул? Но я не задаю этих вопросов. Я вообще ни о чем не спрашиваю. Отлично. Я про поездку. Это все, что я буркаю, и, потерев ладонью разгоряченное лицо и поморгав, разворачиваюсь и двигаю обратно к дому.